Действительно, вдали в чистом поле были видны несколько цыганских кибиток, небольшой табун лошадей и столбы дыма от трех костров. Вроде бы и гитарный перезвон слышался, но тут могу ошибаться. Подъедем поближе, тогда скажу наверняка. Кого там рекомендовал опасаться старый еврей? Какого-то птицы Рухова? Странная фамилия. Хотя цыганщины отдает не слабо. Рохор еще раз проверил пистолет и кивнул мне. Ну что, идем ли? А куда деваться-то? Вздохнул я. Сейчас они нас выслушают, убьют и по домам. То есть накрылось мое вечернее свидание медной посудой с перезвоном. «Ты мне поминальные разговоры брось, характерник!» Строго прикрикнул старый казак, на ходу не стесняясь треснуть меня по спине древком пики. «Иди вон!» «Лошадей наших ищи! А с ихним цыганским бароном я и сам по-соседски побеседую!» «Почему нет?» Какая разница, кто чем займется, если пятки у меня уже так и жгло огнем через каблуки, хоть стягивай сапоги и чешись, не слезая с седла? Верный признак смертельной опасности. Помню еще по прошлому разу, когда мы рубились с восставшим из земли французским скелетом. Да уж, поторопился ты, казачок, любимой девушке вечернюю встречу назначать. в чувствах признаваться, сердце под ноги класть. Не уйти тебе отсюда живым, не для того тебя сюда чужая воля за руку вела, заклание жертвенного ради. Хорошо, если хоть помолиться напоследок успеешь, да перед Господом с чистой душою предстать, а не... Фу! Что ж за хрень такая чужеродная лезет в голову? Это же не мои мысли. Так кто посмел на мозги казачьи такой кислотой липовую из пипетки капать, а? Надо разобраться. Я приподнялся на стременах, выглядывая из-под руки Прохора. Он уехал далеко вперед, в центр круга к большому костру, где его сразу гостеприимно окружила шумная толпа цыган. Ладно, раз уж... Сам предложил, пусть сам исправляется. А я, покуда действительно лошадок проверю. Благо табун был небольшой, голов двадцать. В чистом поле у небольшого болотистого озерца паслись разношерстные цыганские кони, крепенькие и поджарые. С хитрыми и даже в чем-то наглыми мордами они отмахивались хвостами от мух и слепней, делали вид, что не замечают ни меня, ни красавца-араба, а сами только и зыркали по сторонам, словно ища, где бы чего стырить. Ей-богу казалось, что если животные в реальности могут перенимать черты своих хозяев, то эти горбоносые коняги ритмично притоптывали копытцами, широко улыбались, скали крупные зубы, подмигивали и разве что не предлагали «Позолоти копытце, молодой! Ай, давай погадаю!» Даже мой араб... Покрепче закусил у и напряженно глядел себе под ноги, словно боясь, что его здесь без подков оставят. «Ну, что скажешь, брат мой галопирующий!» Я успокаивающий потрепал жеребца по крутой шее, магическим зрением окидывая табун. Дядюшки нараб повернул голову типа «нашел двуногого родственника» и выразительно повернулся всем корпусом влево. Там, у деревца, потеряно стояли пять стреноженных колченогих кляч с впалыми боками и в парше. Если бы в свое время ведьма-бабка Фрося не плюнула мне в глаз, я нипочем не опознал бы наших украденных скакунов. Личины были безупречны. Думаю, даже сами кони пялились друг на друга в немом отупении, где-то в глубине мозга, искренне считая, что сошли с и так небольшого ума. — Полдела сделано! — удовлетворенно шепнул я арабу. — Осталось малое. Найти того, кто это сотворил, заставить расколдовать, обязать не заколдовывать впредь, забрать лошадей, дружески попрощаться с цыганами, вернуться живыми в расположении полка, сдать коней в табун. И все. Свобода. Вечером могу удрать на свидание. Жеребец заинтересованно навострил уши. — Нет. Тебе со мной нельзя. Даже не уговаривай. — Забыл? — как в прошлый раз напугал Катеньку всем своим здоровым энтузиазмом. Ну и что с того, что в тот момент она была кобылой? Она хозяйка. Ее право кем быть? Хоть умницей раскрасавицей, хоть домашней скотиной. Женщины, брат, существа непредсказуемые. Дядюшкино-раб разочарованно повесил хвост. «Интересно, а чем там наш храбрый Прохор занимается? Неужели развлекает местное население своей версией текста «Цыганочка»?» Продолжал вслух размышлять я. «Стишки забавные, но мата много. Детям слушать не рекомендуется». Слишком много вопросов потом задают и спят нервно. Араб, любопытствуя, поднял правое ухо. «Цыганочка, аза-аза, повернись ко мне два раза!» Постучав себя кулаком в грудь и прокашлившись, пропел я, сознательно выбирая самую невинную строчку. Со стороны табора раздался пистолетный выстрел. Значит, стихи все-таки не прокатили. Нынешнее цыгане публика привередливая, в народной поэзии разбирается тоже знатоки фольклора. Дядюшкин жеребец сделал эффектную свечку, больше рисуясь перед местными лошадками, и со всех ног понес меня на выручку другу. Цыганские кони, злобно оскалив неровные желтые зубы, Демонически ржали нам вслед, но в погоню не ударились. Может, просто потому, что и так знали, чего нас там ждет, и коварно не вмешивались. А может, я просто на них наговариваю. Магическое зрение делает человека подозрительным ко всему. Мне вот, в частности, уже и родного дядю порой подозревать доводилось. Да и того же Прохора временами... Я не слишком много болтаю.